Глава 19. За это время надо было очень много чего успеть. Отто Маркович был в бешенстве, потому что для фирмы, которая занимается информационной безопасностью, несанкционированная прослушка телефона одного из ведущих сотрудников — это страшный нонсенс. Он ничего не сказал Маше, но ему просто необходимо было удалить её отсюда, а потом пройтись огнём и мечом, прошерстить тут всё. Оказалось, это ещё цветочки. В результате тотальных секретных проверок, которые он проводил лично, выяснились и другие неприятные моменты. Но самым неприятным было то, что он позволил себе расслабиться и так опростоволосился. Крота он, разумеется, вычислил. Их оказалось целых два. Конечно, кроты умудрялись проникать везде, но обнаружить их у себя было отвратительнее некуда. Громких увольнений затевать не стал. Надо проследить, к кому из конкурентов тянутся нити. Анализировать, анализировать и еще раз анализировать. И параллельно думать, как не раскрывая своих карт, в кратчайшие сроки обезопасить своих клиентов. Обеспечить конфиденциальность данных, предотвратить утечку или несанкционированный доступ к информации. А дальше срочным порядком провести везде аудит систем безопасности, проанализировать информационные риски и в еще более срочном порядке все переустановить и перенастроить. И сохранить секретность всех операций. Работа была проделана адская, обычно на лице Отто Марковича не отражалось никаких чувств, но в эти дни он был похож на ангела мщения, только огненного меча не хватало. Впрочем, его прозрачные голубые глаза не хуже огненного меча прожигали и морозили всё вокруг. Из всех тех, кто пользовался услугами его фирмы, в курсе происходящего был Александр Вольский. По той простой причине, что и сам косвенным образом был замешан в этих событиях. Точнее, его сын. Андрей Вольский. Словами не передать, какую Отто Маркович испытывал досаду. И ведь вскрылось всё случайно. Только потому, что ревнивая идиотка вздумала следить за бывшей любовницей мужа, а потом вместе с его идиотским бракоразводным процессом всё наросло, как снежный ком. Но более всего Отто Маркович обесило, что он банально заигрался. Молодая, красивая, яркая женщина рядом, он лепил её, как пигмалион, свою галатею и так увлёкся процессом, что на какой-то короткий момент запустил дела. Незначительно ослабил вожжи, чуть рассеялось внимание. Всё, этого оказалось достаточно. Довольно. Пора сворачивать эти эксперименты. Своё любопытство он удовлетворил, результат был получен. А дальше Марию Вайс надо выводить из этого бизнеса, потому что всегда будет существовать опасность, что ситуация повторится. Закон Мёрфи — дерьмо случается. Что делать с Марией, он для себя определил сразу. Её надо обезопасить, потому как оказалась угроза вполне реальна. Надёжнее всего было жениться на ней и срочно придумать альтернативное применение её талантам. Поэтому он и постарался как можно скорее интегрировать её в семью. Конечно, это была в какой-то степени вынужденная мера, но Мария очень нравилась ему. Он мог часами наблюдать за ней, мог радоваться её успехам, как своим. В конце концов, он знал о ней всё потому что она была ему интересна, умная, работоспособная, гибкая и хорошо приспосабливающаяся к обстоятельствам. Молодость и огромный потенциал. Отто Маркович был уверен, что сможет вылепить из неё королеву на любом другом поприще, которое для неё выберет. А вот с информационной безопасностью лучше завязать. Но торопился он оформить свои отношения с Марией ещё и по другой причине. На горизонте со своими притязаниями замаячил Андрей Вольский. При одной только мысли о нём Отто Маркович испытывал глухое раздражение, потому что имел счастье наблюдать, как она при виде своего бывшего любовника затряслась, словно заячий хвост. У него тогда кулаки чесались лично съездить Андрею Вольскому по морде. А теперь всё усугубилось тем, что в дело включился влиятельный папа, а там и развод уже не за горами. Значит, хренов тёмный демон-соблазнитель снова будет возле неё ошиваться, но только уже со всем правым, и расширенными возможностями. Вот с этим Отто Маркович был не согласен. Потому, как только появилась первая возможность вырваться, выехал к ней. Оповещать никого не стал. Пусть будет сюрпризом. Неприятная новость застала его в дороге. Отто Маркович и без того был изрядно раздражён. А когда ему сообщили, что Андрей Вольский рвётся лично Марию охранять от киллера, из него попёрло искреннее возмущение. Мало ему идиотских проблем из-за Вольского-младшего, так тот решил ещё вторично волну истерии погнать. А вот же чудак на букву «М». И что за бред? Кто станет этот цирк устраивать? А если даже и так, её охраняют опытные профессионалы. Его люди и люди Александра обойдутся как-нибудь и без сопливых. Нет, надо путаться у людей под ногами, изображая из себя героя-страдальца. Понятно же, что это просто предлог, чтобы снова залезть ей в трусы. За женой своей надо было лучше смотреть, чтобы не было всего этого дерьма. А теперь разводишься ты, не разводишься. Ты облажался. Тебе ясно это дали понять. Если ты мужик, умей признать своё поражение и отойти в сторону. Он тогда еле сдержался, чтобы не выматериться в трубку. Промолчал только по причине хорошего воспитания. Однако, сколько бы Отто Маркович не злился, списывать со счетов даже такую бредовую новость было нельзя. И воспрепятствовать Андрею Вольскому приехать он тоже не мог. И это усугубляло ситуацию. Заставляло торопиться. Приехал час назад, повидался с бабушкой, принял душ и сразу пошёл искать Марию. Узнал, что она в баре с господином Вальдманом и парой русских туристов. Хоть это и было ожидаемо, а всё равно царапнуло. Он уже несколько минут стоял в дверях бара и смотрел на Марию. Смотрел, как её крутил и поворачивал в танцы молодой ладный мужчина из личной секьюрити его бабки. И тихо злился. Потому что видел, ей весело. Она была оживлена и смеялась. Мужчина вёл себя корректно, улыбался нейтрально, но его тщательно скрываемый интерес к ней был тем не менее осязаем. В танце всегда заметны чувства и отношения партнёров друг к другу. А Натан в это время старательно отбивался от расходившейся блондинки в ярко-оранжевом, как личинка колорадского жука, сарафане. У Отто Марковича было много разных терминов, чтобы обозначить вслух, что он в этот момент о своём троюродном брате думал, однако он сдержался. «Так тебе и надо», — мысленно пожелал братцу и снова прилип взглядом к единственной интересовавшей его танцующей паре. Смотрел внимательно, изучал, цепко отслеживая реакцию Марии, а сам ревниво сравнивал себя с тем молодым самцом, двигавшимся легко и даже красиво. И думал, что Мария молода, и молодые мужчины будут вечно возле неё отираться. Это был не самый приятный момент для Отто Марковича, поэтому на передний план полезла досада. Но именно в тот момент Мария, наверное, почувствовав наконец, перевела на него взгляд. И опять придирчиво считывал её реакцию. В первый миг смятения, даже неловкость, потом смущенно улыбнулась и, извинившись перед партнёром, пошла к нему. Руки в карманах, походка неуверенная. Маша давилась от смеха, наблюдая, как Натана берут на абордаж. Настроение резко пошло в плюс. В конце концов, почему не оторваться, ведь у неё же отпуск? Общее веселье затянуло, и скоро она уже сама с удовольствием отплясывала с одним из телохранителей бабушки. И не сразу заметила, что в баре появился ещё один посетитель. А увидела своего дрожайшего шефа и чуть не споткнулась. Он возник так неожиданно, и вид у Отто Марковича был, скажем так... Нет, никаких чувств на его арийском лице не отражалось, но так обычно выглядят ковбои в старых добрых вестернах, когда выходят на дуэль на середину улицы. То есть он был спокоен, сосредоточен и зол. Невольно вспомнились винтажные фильмы о Диком Западе, и это помогло ей улыбнуться и прийти в себя. В конце концов, она ведь его ждала, правда, и была рада видеть. «Привет», — проговорила, подойдя вплотную. У него на лице мелькнула покровительственная улыбка, мягко засветились глаза. Спросил, «Кто это?», — показывая глазами на оранжевый сарафан. Маша мельком взглянула на Ларису и снова обернулась, шевельнула плечами. Пара из Ростова, а на главбух он генеральный директор. Снова оглянулась, поискав глазами лысоватого папика, но тот уже упитый по самое не хочу, дремал у барной стойки. Отдыхают, культурно развлекаются вдали от мужей и жен. Потом уже серьёзнее добавила. На первый взгляд похоже на ПАО с минимальным уставным капиталом. Думается, поднимают в год миллионов пятьдесят грязными, показывают от силы 10-15. А что там на самом деле? Пожала плечами. Говорить пока рано. «Молодец!» — кивнул он. Маша была приятно эта похвала. Отто Маркович взглянул на танцпол ещё раз. Там Натан силился вырваться из оранжевых объятий. Криво усмехнулся и предложил, мягко коснувшись её локтя. «Пройдёмся по пляжу». Маше и раньше приходилось гулять по ночному пляжу с Натаном. С ним это было как-то необременительно. Наверное, потому что чётко знали, небольшой кураж и лёгкий трепет увлечения — это просто перчинка в их хороших дружеских отношениях. Этот мужчина никогда не перейдёт границ, если она не позволит. Это было ценно. Рядом с ним она могла отдохнуть и расслабиться, и в то же время в любой момент рассчитывать на него. Машу даже уже мучила совесть за то, что она отдала Натана на растерзание Ларисе. Она обещала себе при первой же возможности попросить у него прощения. Так и тянула вернуться и спасти друга. Сейчас, когда они с оттом молча прогуливались, двигаясь от Айрария в сторону пирса, Она готова была думать о чём угодно, потому что присутствие мужчины давило. Насколько хорошо и просто было, когда их связывала только работа. Он прервал молчание первым. «Ну, как тебе тут отдыхается?» «Спасибо, очень хорошо», — ответила Маша вполне искренне. «Хотела поблагодарить вас. Давай уже на «ты», — повернул он к ней голову. «И зови меня Отто, Машенька». «Хорошо, Отто», — проговорила, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление. Ночная чернильная мгла, густая и вместе с тем прозрачная, жёлтые звёзды фонарей в отдалении, отражение в воде. Всё это было сюрреально. Восприятие настолько отличалось от дневного, как будто ночью стиралась грань между действительностью и призрачным миром. Или мирами? Не думать о том, что он сейчас спросит. «Как вёл себя наш умница Натан?» Вопрос прозвучал неожиданно, а Маша обрадовалась отсрочке Он вёл себя безупречно. Улыбнулась она, вспоминая, как поднимала его чуть свет, и бедняге приходилось досматривать утренние сны, кресли на пляже. И ещё другие моменты, которые дрожали в груди теплом. «Хм, я вижу, он постарался», — проговорил Отто куда-то в сторону. Расслабленного тепла, как не бывало. Ещё несколько тягучих долгих секунд висело молчание, потом Маша снова услышала его негромкий голос. «Машенька, ты подумала над моими словами?» «Ну, вот оно». Маша невольно отвернулась, засунув поглубже руки в карманы. «Я не тороплю тебя с ответом, но у меня есть неприятные новости». В голосе мужчины читалось много чего. Неудовольствие, досада, тревога. Маша остановилась и уставилась на него. Он подошёл ближе, почти вплотную, внимательно оглядел её, протянул руку, поправил прятку волос. «Постарайся выслушать спокойно, хорошо?» А потом коротко и сухо рассказал о том, что на неё, возможно, сделан заказ. Маша слушала и не верила своим ушам. В какой-то момент начала просто задыхаться. Даже не от страха, от абсурдности. Кому? Зачем это нужно? «Ну-ну, тише, тише!» Она и не заметила, что Отто обнимает её и поглаживает по спине. Он мягко держал её и успокаивал. «Не бойся, здесь ты в полной безопасности. Но я не могу гарантировать твою безопасность там». «Поэтому, Машенька, мы поступим так». Его слова как будто проходили поверх, фиксировались, но не оседали в сознании. «Ты ведь познакомилась с Цирой?» «Да», — ответила на автопилоте. «Она мне очень понравилась». «Вот и отлично. Останешься тут у неё на какое-то время». «Подождите», — резко выплыла из оцепенения Маша. «Я не могу остаться здесь. У меня работа». «Нет, Машенька, в Москву ты не вернёшься». «Что вы сказали?» Это было сродни шоку. Маша потрясённо замерла. «Пойми, я не тороплю тебя, но только так я смогу тебя защитить». Вот теперь Маша точно задыхалась. уперлась ему руками в грудь, пытаясь высвободиться. А объятия из мягких и расслабленных вдруг сделались стальными. Он прижал к себе её голову и приказал «Перестань вырываться, у тебя истерика. Дыши глубоко и медленно, и всё пройдёт». И тут она действительно успокоилась. Оцепенение сменилось холодным отрезвлением. Всё то, что ещё минуту назад казалось призрачным миром и нереальным, резко обрело границы и смысл. Её снова макнули в реальность. «Отпустите меня!» «Отто, отпусти девушку!» — раздался рядом спокойный голос Натана. Объятия дрогнули, и Маша воспользовалась моментом, чтобы выскользнуть. Но уйти ей не дали. Отто, не глядя, успел перехватить её за руку, а сам повернулся к Натану и язвительно заметил. «Неужели? Братец тебе удалось вырваться?» А вот из его хватки вырваться было практически невозможно, пока он сам не разжал пальцы. «Я хочу вернуться в номер», — проговорила Маша, которая от этого всего залило нервной дрожью. «Натан, проводите меня». «Я сам провожу тебя. Это просто реакция на стресс», — проговорил Отто, мотнув головой Натану, чтобы уходил. Однако тот на его слова только усмехнулся, подошёл ближе к Маше И приглашающий согнул руку в локте. «Пойдём?» «Натан!» — процедил Отто, вымораживая его взглядом Василиска. Но Маша уже уцепилась за локоть Натана. Когда они немного отошли, Натан проговорил, шумно выдохнув. «Не обижайся на моего брата, он переживает за тебя». «Да, я понимаю». Осадок от всего этого остался такой, что аж на зубах скрипело. Но Маша постаралась пошутить. «Спасибо, что спас, и прости, что бросила тебя под танк». «Хм, так это было твоих рук дело», — засмеялся он. С ним было легко, нервная дрожь немного улеглась. Стараясь не думать о неприятных минутах, Маша спросила. «И как тебе удалось ускользнуть? Расскажешь?» Тот в лучших традициях ответил уклончиво. «Ну, нам удалось договориться». Отто смотрел им вслед и доходил от злости на себя и ситуацию. В другое время он бы и не стал заморачиваться на эту тему, но сейчас мужчина сам был на нервах. Неустойчивое, непривычное, крайне неприятное для него состояние. Может, это и глупо, но он рассчитывал на более радушный приём. А разговор вышел непростой, как и следовало ожидать. Мария заупрямилась в самый неподходящий момент. Однако раздражало его не столько её упрямство, сколько то, что скоро тут окажется. Андрей Вольский. Но ничего, он знал, как добиться нужного ему результата.